Голова. Девятая. Я спросил не вас. Ничего удивительного. Мне-то он был почти впритык, а учитывая, что Элиза была немного крупнее меня и не могла похвастаться узкими запястьями и тонкими щиколотками, на неё браслет в принципе не налез. Я закатила глаза. Элиза крутила браслет и пыжилась натянуть. Я заметила, как она постепенно начала краснеть, а по её лбу потекла тоненькая струйка пота. Экономка хмыкнула, а я снова почувствовала на своей спине прожигающий взгляд. «Он тут, рядом. Если сейчас браслет не застегнуть, шансу Элизы может и не быть». «Помоги мне, и я возьму тебя на бал», – прошептала мне на ухо Элиза. «Пожалуйста». Просьбу в таком виде от неё я ожидала меньше всего. Мне было почти неважно, возьмёт она меня на бал или нет. Но вот чтобы они в тот вечер были вне дома, категорически необходимо. Поэтому я коротко кивнула. «Позвольте, Элиза», – пробормотала я и резко с силой защелкнула браслет. Что ж, дело было сделано. Украшение было на руке моей сестры. И неважно, что при этом рука начала потихонечку синеть, ведь формально условие было выполнено. «Прошу прощения, мадам», – я сделала книг перед экономкой. Мне было неважно, какой у неё статус. Она была достойна уважения хотя бы за то, что уживается с Инквизитором. Леди Элиза просто переволновалась, и у неё дрожали руки. Экономка лукаво посмотрела на меня. Было бы странно, если бы она не заметила то, что застегнуть браслет помогла только ловкость моих рук. Но женщина не стала заострять на этом внимание. «Ничего страшного. И я понимаю, что стать кандидаткой в невесты лорда Герберта...» даётся не каждый день. Это очень волнительно. Кивнула она. Можете снимать браслет. Понимая, что Элиза сама не сможет расстегнуть замок, я помогла ей и аккуратно положила браслет в шкатулку. По весу ювелир тоже не угадал. Подлинная половина была в половину легче. А ещё на внутренней поверхности, если бы я провела по ней своими пальцами, появились бы символы, обозначающие код в сокровищницу Но об этом, конечно, никто и никогда бы не догадался. Никто, кроме инквизитора, который видит магию. И меня угораздило потерять браслет именно у него. Везение – мой конёк. Мне про это ещё в школе наёмников сказали. Экономка взяла со стола шкатулку, улыбнулась и протянула её кому-то за моей спиной. Я вздрогнула, потому что тяжесть буравищего взгляда стала практически невыносимой. Слышались твёрдые, практически неслышные шаги. Леди Элиза привезла браслет и подтвердила своё участие в отборе, лорд Герберт. Передавая шкатулку, сказала экономка. «Благодарю, мадам Салдея». Раздался голос инквизитора, заставивший меня опасливо замереть, наклонив голову вниз так, чтобы пряди максимально закрывали лицо. «Вроде бы я не была в платье прислуги, как в прошлый раз». Ничем себя не выдавала. Не должен же он меня узнать. Почему тогда так пристально рассматривал? Элиза дёрнула меня за рукав, намекая, что нужно последовать её примеру и опуститься в глубоком реверансе. Я склонилась ещё ниже, давая Инквизитору возможность рассмотреть мою макушку и затылок, но никак не всмотреться в лицо. Он хмыкнул, а потом, не обращая внимания на нас с сестрой, обратился к экономке. «Мадам Салдея». Стражи так и не поймали того котёнка, который убежал от меня. Инквизитор сделал паузу. Я даже дерево распорядился спилить, чтобы ни он, ни другие любопытные котята не залезали больше на него. Я закусила губу, чтобы не прыснуть от смеха. Нервного. Инквизиторская чуйка была слишком сильна, особенно на таком маленьком расстоянии. Лорд Герберт же явно провоцировал. От напряжённого сидения в реверансе Элиза натужно пыхтела, а потом не выдержала и вскинула голову в надежде, что Инквизитор уже не смотрит. И этим, похоже, нарушила свой же совет не смотреть в глаза лорду Герберту. Элиза тихо ойкнула и ещё ниже присела, вдавив свой кринолин в пол и в меня, а валаны опять начали лезть мне в лицо. Я стиснула зубы, но не сдвинулась с места. Инквизитор хмыкнул, явно улыбаясь. А потом продолжила издеваться над нами своим присутствием. И если я понимала, почему он это делает, то Элизу, которая представить не могла почему. Настойчивость лорда Герберта заставила дрожать. И вот как она собралась выходить за него замуж. Мадам Сэлдея, а эти леди обе претендуют на отбор, поинтересовался неуважаемый лорд. Нет, Ваша Светлость, тихим, успокаивающим голосом ответила экономка. «Только леди лиза Сестра попробовала опуститься ещё, но не смогла. Только забавно дёрнулась. «Это я, ваша светлость», – дрожащим голосом сказала Элиза. «А как вас зовут, милая леди?» Любопытный лис вынуждал меня с ним заговорить. «Это ваша светлость Милина», – ответила за меня сестра. И я уже готова была выдохнуть с облегчением, что мне не придётся с ним разговаривать. Ведь мой голос Инквизитор уже слышал при очень неудобных обстоятельствах. «А я спросил не вас», – резко отреагировал Инквизитор. Честно говоря, в этот момент стало не по себе даже мне. Даже когда он прижимал меня к стене и угрожал темницей, подобной стали в его голосе не было. «Леди милина неужели вам не хочется попытать счастье и попробовать пройти отбор в мои невесты?»